потому что так нужно, так правильно. Человек — прежде всего индивидуальность. Бабушка сама по себе, папа сам по себе. Но кому это нужно? Кто это решил, чтобы все были сами по себе? — А как ты его назовешь? — все еще подозрительно спросила Александра Сергеевна. — Мне все равно. Он голубь. Что же еще? Голубь — так голубь. — Но как хочешь, Дима, а только странно все это, — сказала Александра Сергеевна. И Дима не мог с ней не согласиться. Клен внизу, во дворе колодца, ронял опаленные осенним костром листья. Мокрый пряный запах поднимался вверх и заполнял квартиру. — Я от него изнемогаю. Говорила Александра Сергеевна: бессонница и головная боль. Дима, как нормальный восьмиклассник, не мог сказать, изнемогаю, но чувствовал то же самое. Ночью он босиком вставал с кровати, подходил к окну, открывал фрамугу и шепотом разговаривал с Кленом, похожим на тлеющие внизу угли. Клен, как и Фикус, Вольфганг был надменен и немногословен. Дима даже подумывал о том, как бы познакомить их между собой. Клену во дворе должно быть было так же одиноко, как и Вольфгангу. Впрочем, перетащить огромную катку фикуса на подоконник Дима в одиночку не мог. Папа же, скорее всего, просто не понял бы его порыв. — Дима, тебе телефонируют! Позвала из своей комнаты Александра Сергеевна. Дима взял черную матовую трубку, радиотелефона и вышел в коридор. В Петербурге ему звонили редко, почти никогда. С двумя друзьями из Москвы, бывшими одноклассниками по математической гимназии, он переписывался по электронной почте. Так выходило дешевле. Брат звонил по субботам, всегда в одно и то же время. Оба мальчика не знали, о чем говорить, маялись, несли какую-то чушь и с облегчением вешали трубку. Зато едва ли не каждый день брат присылал на Димин адрес свои рисунки. Некоторые из них Диме очень нравились. Он распечатывал их на принтере и вешал на какое-то время над своим столом. Сам Дима рисовать не умел совсем, ни на компьютере, ни просто так. Он пытался показывать и хвалить рисунки брата-отцу, но Михаил Дмитриевич только молчал и хмурился. На его адрес младший сын ни разу не прислал ни одного рисунка. Теперь у Димы над столом висел нарисованный братом голубь, исполненный почему-то в сине-зеленых тонах. Из новых петербургских знакомых изредка звонил Антон Каратаев. Спрашивал, как решить задачу по алгебре или геометрии. Поразительно, но на следующий день Димино решение оказывалось не только в тетрадке Антона, но и во всех абсолютно тетрадках 8 А, исключая таю коровину и Тимку Игнатьева. Тая решала все задачи сама. А у Игнатьева была ли вообще тетрадка? Звонила как раз тая. Здравствуй, Дима. «Я хочу у тебя попросить одну вещь. Тебя это не очень затруднит, а для меня важно».